Ощущая себя предельно униженным, рива спустился с крыльца и свернул за угол. «Наверное, стоило бы заглянуть в старое бомбежище», — подумал он. «Если оно, конечно, никуда не делось. Вот только когда Стив Спинг нанял меня играть у него в Л.А., я ведь просто слинял, даже не предупредив старину Хэнкера о своем уходе». Впрочем, мысль о бомбежище напомнила ему о том, что эта женщина, как бы ее ни звали, любила посиживать в заведении, как там его, эль волькан на берегу канала Божьей Коровки. Обеденное время в те годы правления седьмого Туза, как правило, заставало ее за одним из столиков в тенистом, выходящем на берег канала дворике. Он посмотрел на солнце, прикидывая время — и решил, что попытаться стоит. Однако, добравшись туда, он обнаружил, что старую вывеску сняли и заменили на совсем уже древнюю «балансы и учет», явно выбранную не за содержание, и слов-то таких сейчас мало кто помнил, но за размер и красоту букв. Впрочем, внутри, как и прежде, размещался ресторан, так что он решил заглянуть — снова начисто забыв, на что похож со стороны. Он толкнул ногой дверь и успел еще сделать пару шагов в прохладу интерьера, когда на плечо его опустилась чья-то тяжелая рука. «Мусорные баки на заднем дворе, Чако!» — произнес скучающий, не слишком чтобы дружелюбный голос. «Извините». — сказал Ривас. — Я знаю, что одет не совсем подходящим образом, но мне просто нужно узнать. — Вот и узнавай в другом месте, Чако. А теперь проваливай. — Я Григорио Ривас, — возмутился он. — И я звезда-исполнитель у спинка в Элее. Даже вы вряд ли могли не слышать об этом. Так вот, все, что мне нужно, это... Его с неожиданной силой развернули и толкнули к двери. Импульс оказался так велик, что он всем телом распахнул дверь, слетел с крыльца и несколько раз кувыркнулся по пыльной мостовой. Пока он оглушенно пытался встать, что-то стукнуло о мостовую рядом с ним. — Ничего личного, Чако! — бросил мужчина, прежде чем закрыть дверь. Наполовину оглушенный, но все-таки сумевший хотя бы сесть, Ривас тупо оглядывался по сторонам, пока не увидел, что бросил тот ему вслед. Это оказалась недопитая бутылка самого дешевого местного виски. В жидкости плавало несколько хлебных крошек. Ривас дотянулся до нее, зубами, поредевшими за время последней экспедиции, выдернул пробку — и припал к горлышку, проливая виски на грязную бороду. По впавшим щекам, оставляя борозды на покрывшем их слое пыли, катились слезы. — Хорошо выглядишь, Грег! — послышался откуда-то из-за спины хрипловатый женский голос. Он застыл, потом медленно опустил бутылку. Голос воскресил в памяти и имя. «Привет, Лиза!» — сказал он. Она обошла его, чтобы он мог ее видеть. «Что ж, она выглядит вовсе неплохо», — подумал он. В волосах ее мелькала, конечно, седина, а у глаз и губ прибавилось морщин, но, по крайней мере, она не растолстела. «Я слышала, ты неплохо устроился в Лэе», — заметила она. По голосу ее он не понял, издевается, она над ним или правда жалеет. «Разве этого не видно?» — спросил он. «По одежде, по прическе, по старому доброму виски, что я пью». «Ну да, и потому, как хлопочут вокруг тебя рестораторы», — согласилась она, «чтобы скормить меня уличным псам. Слушай, Лиза...» Сказал он, сильно жалея, что поторопился хлебнуть спиртного, которое крепко ударило по его усталым мозгам. «Не осталось ли чего от того долга?» Она смирила его взглядом. «Немного. Боюсь, меньше, чем тебе может казаться. Все, что мне нужно, это ночлег. Угол на кухне и одеяло более чем сойдут». На сегодня возможно, на завтра, не дольше. И чуток еды, и еще несколько мерзавчиков, купить питья и одежды. Я бы посоветовала еще ванну, — заметила она. Разве я этого не сказал? Значит, держал в уме. Похоже, она немного успокоилась. Ладно, грек но это все, ясно? На сдачу не рассчитывай. «Разумеется!» Он, шатаясь, встал. «Спасибо!» «Зачем ты вернулся?» «Да еще в таком помойном виде. Нам туда полмили вдоль канала. Идти можешь?» «Ну, полмили дотащусь как-нибудь. Я...» «Он оказал бы ей плохую услугу, посвятив связь между Ирвайном и Венецией. Я ищу одного человека». «Такое впечатление, будто ищешь по сточным канавам». «Что ты сделал со своей рукой?» «Раздавил». «Я был уже сегодня у доктора. Он наложил на два пальца гипс, а еще два пришлось ампутировать». Она застыла, как вкопанная. «Господи, Грег, ты играть-то сможешь на своем...» «Что там у тебя?» «На пеликане». «Верно замечено. Не знаю». «Ну, смычок держать я и так смогу. А насчет перебора струн, теми двумя пальцами я не слишком пользовался. Я думаю, все зависит от того, как заживут два оставшихся». «Ох, то, как ты ее раздавил, связано с твоими поисками». «Да».